Татьяна Коростышевская. Аквадоратский цикл. Книга первая. Опомнись, Филомена. Читает Леди Арфа. Глава 1. Война мышей и саламандр. В самый темный ночной час, когда законопослушные обыватели спят в своих кроватях, а лиходеи в отсутствии первых спят в своих, у порога мрачного дома, что на улице трех лун, раздался плеск весла. Гондола с потушенным фонарем приблизилась, и одетая в черная фигура тяжело запрыгнула на каменный парапет. Дверной молоток стукнул раз, другой скрипнула дверца смотрового окошка. — «Сеют ли в ваших краях семена...» Посетитель чертыхнулся, откашлялся и начал заново. «Сеют ли в ваших краях семена желтого аира и зеленого аниса и синего хумуса?» За окошком молчали. Фигура в черном изогнулась. У края рукава зажегся огонек, осветивший другую руку, закутанного в балахон мужчины. К слову, довольно пузатого. «Простите, брат Шестой, а Ир, конечно же, зеленый, а низ желтый, а синий, а е-ли-ледж?» Шпаргалка была предусмотрительно написана чернилами на ладони посетителя. «Их засевают в сердцах верных!» Недовольно ответил привратник, и дверь распахнулась ровно настолько, чтобы Пузан мог в нее протиснуться. Все тайные общества во всех обитаемых мирах похожи друг на друга, особенно в страсти к посевной терминологии. Еще члены их скрывают свои лица и имена и выбирают для тайных встреч самые темные часы ночей. Члены конкретно этого общества заседали в подвале и ожидали лишь прибытия своего десятого члена, того самого предусмотрительного толстяка, Под низкими сводами зашелестели приветствия и упреки. «Я собрал вас нынче, братья!» Начал первый сидящий во главе овального деревянного стола, на котором лежало нечто, накрытое до времени парчевым покрывалом. «Потому что час наш близок!» «При всем уважении!» Четвертый брат славился своей сварливостью в прошлый раз вы говорили то же самое когда старикан дендула отбрасывал копыта в спальне своего дворца а горожане стенали на площадях сожалея о кончине душки дожа и если бы четвертый брат распорядился своим голосом так как было договорено начал язвительно брат второй и если бы десятый мы получили бы уже своего карманного правителя трусость «Измена! Каждый хотел чужими руками жар загребать!» «Тишина!» — велел первый, и его окрик заставил присутствующих замолчать. «Претензии будете высказывать друг другу в своих гостиных! Изменники покараны, и больше к этой теме мы возвращаться не будем!» Присутствующие осторожно выглянули из-под низких капюшонов, пересчитывая соседей. За столом из другого совета десяти сейчас сидело только девять человек. «Как давно?» — осторожно пискнул десятый. Ну, «То есть, хотелось бы знать, когда произошла э э экзекуция?» Первый жестом фокусника сдернул парчёвое покрывало. «Это сеньорко...» Начал десятый, глядя на мертвую человеческую голову в центре стола. «Тишина!» И тишина наступила, испуганная и густая, как патока. «Надеюсь, следующие выборы, благородные сеньоры, пройдут к нашему всеобщему удовольствию. Но Дош ты молот и полон сил!» Четвертого брата мертвые головы не пугали, он на них без счета насмотрелся. «До следующих выборов доживут лишь самые юные из нас!» «Дош скоро нас покинет!» Брат первый медленно повел головой, будто осматривая соратников раструбом капюшона. «Но покушения проваливаются одно за другим! Хитрый мальчишка разбирается в ядах и приставил пробовать свою еду сыновей всех аристократических фамилий города!» «У Моерта -то тоже есть слабости!» «Женщины!» — ха! фыркнул четвертый. «Мы пытались, но...» «Его пожрет гнев моря!» Другой совет десяти разошелся под утро. Члены его по одному покидали дом в неприметных бесфонарных гондолах. Сеньор Артура Капальди выбрался из-под стола, когда плеск весла последней гондолы замер в отдалении. «Шея затекла!» сообщил он брату первому, уже снявшему капюшон и разливающему по бокалам вино из пузатой бутыли. «Дырку пропилить можно было бы и побольше!» «В следующий раз пили сам!» Главный заговорщик подал бокал. «Хотя другой раз надо будет изобрести что-нибудь новенькое. Они, конечно, болваны, но не идиоты же!» «Не унижай подданных!» Капальди пил, жмурясь от удовольствия. Даже светочу разума не пришло бы в голову, что тайное общество злоумышлений против дожа возглавляет сам дож. Сеньор Муэрт скривился Представляешь? И это сам. И шапка. Проклятая шапка. Она давит на голову. «О, про настоящее давление тебе много может поведать моя шея!» Они расхохотались, сразу будто сбросив десяток лет, оказавшись молодыми, не разменявшими еще четвертого десятка людьми. «Королеву делает свита», — решила я, изображая всем видом вдохновенный восторг. Маэстро Калявани как раз и завлек из инструмента первый пронзительный звук, и я знала, что его цепкие глазенки, полуприкрытые в творческом экстазе, наблюдают за нами. Музыку я вовсе не обожаю, зато знаю, сколь ценно музыканту восхищение слушателей». «Рыбы выснулые!» — скажет после маэстра «Берите пример сеньорины Саламандер Арденте. Вот кто умеет чувствовать!» А я покраснею, опущу глаза, ощутив зависть униженных товарок. Сеньор Калявани с его волшебной виолой пользовались на материке столь бешеной популярностью и обошлись городской казне в столь кругленькую сумму, что вздорная сварливость музыканта прощалась. Сейчас в классной комнате сидела два десятка дочерей самых аристократических и богатых фамилий Аквадораты. И каждая из сеньорин стерпит от старого пенька любую гадость. Каждая, кроме Филомены Саламандер Арденте. То есть кроме меня. Виола Стенала я продолжала лениво размышлять. «О свете, которая делает королеву». Саламандры-Арденты не могли похвастаться ни особым богатством, ни родовитостью, по крайней мере здесь, в Золотых Водах. Именно так дословно переводится название нашего благословенного города-государства. «Здесь обитают толстосумы не в первом и даже не во втором поколении». И плевать, что предки достойных купцов оставили им состояние, сколоченное пиратством и разбоем. Папаше Лиходея принято стыдиться. Дедушка же, за жизнь свою сгубившей сотни невинных душ, потроша трюмы захваченных галеонов, вызывает умиление. Портрет лихого пирата заказывают маститым художникам и вешают на видное место в гостиной. «Мой дедушка разводил саламандр» и прадедушка, и так далее, до самой верхушки семейного древа. Разумеется, не обычных, а огненных. Иначе, боюсь, сейчас я не сидела в классной комнате Нобеля колледжа Рогатце, школа для благородных девиц, а выгребала бы саламандровый навоз из саламандровых стоил на материке, ну или что там выгребают. Огненные же саламандры – существа волшебные, прихотливые и востребованные, и да... «Навоза не производят», извергая наружу пламя. Класная саламандра лежала сейчас в камине, свернувшись калачиком на тлеющих углях. Крупный метис, так называемый «саламандр ординарис». Потратившись на учителя музыки, школе приходилось экономить на всем остальном. Уж городской совет об этом позаботился. Я отвела взгляд от камина и прижала к груди молитвенно сложенные руки. Сеньор Калявани как раз выводил сложный пассаж. Одна из его щек так сильно вжималась в лаковый бок виолы, что кожа побелела и сложилась плаенными складками. Сидящая впереди меня Маура Дориальта мелко затрясла плечами, сдерживая смех. Она вообще смешливая, эта пухленькая блондинка с круглыми будто от вечного удивления глазами я незаметно дернула завитой белокурый локон, призывая подругу к порядку. Вторая моя фрейлина, смуглая синьорина Маламока, чей столик стоял в другом ряду у одного из высоких окон, подмигнула мне черным хитрым глазом. Рот Маламока исправно поставлял членов в надзирающий за тайными делами совет десяти, наверное, с момента основания города, Так что хитрость Карлы была чертой семейной. Другим ее полезным мне свойством была информированность. Подруг я выбрала тщательно. Мелодия закончилась оглушительным стаката. Сеньор Калявани отвел смычок и замер, давая звуком впитаться в тишину. «Браво!» — проартикулировала я губами. «Волшебно!» Невероятно! — Рыбы выснулые! — сказал маэстро. — Берите пример с синьориной Рафаэле. Вот кто умеет чувствовать! — Рафаэле? Кто это, морской кракен, ее раздери? Медленно, очень медленно я обернулась, найдя взглядом фигурку в сером мышиного цвета платье. Новенькая ученица съежилась за своей последней партой, будто пытаясь спрятаться от чужого внимания. Щеки ее смущенно олели, карие глаза с мольбой возрились на учителя. «Мышь!» «Дитя мое!» — продолжал Калявани. «Одна маленькая птичка шепнула мне, что ваше владение инструментом безупречно». Опустив взгляд, мышь возразила. «Маэстро пикала мой прежний учитель слишком добр ко мне». Каляване протянул вперед инструмент. «Синьорина Паула, прошу». Девушка подчинилась. Медленно, будто на плаху. Она подошла к маэстро, приняла виолу, тряхнула головой, убирая с плеча тяжелый русый локон. Я покосилась на Карлу, Та пошевелила бровями. «Значит, на перерыве я узнаю всю подноготную моей новой неожиданной соперницы». Звание лучшей ученицы Нобеля колледжа Рогатце далось мне непросто, и я не собиралась его терять. Паула Рафаэль резко бросила смычок на струны, подняв в воздух облачко канифолии, и страстная мелодия рыбацкой сетью опутала присутствующих, сжала, лишая способности сопротивления. Когда музыка стихла, на несколько минут воцарилась ошеломленная тишина, сменившаяся аплодисментами. «Я тоже хлопала, но вовсе не от восторга, пусть все видят, что синьюрина Саламандра Ардента не мелочная завистница». На овациях урок закончился. Девушки потянулись к выходу из класса. «Бедняжка Филамена, протянула Бьянка Сальваторе, расчетливо столкнувшись со мной в дверях. «Наверное, трудно смириться с поражением». «Не сложнее, чем тебе избавиться от веснушек, дорогая!» — вздохнула я сочувственно. «Лимонный сок, как я вижу, лишь иссушил твое личико». Свита сеньюрины Сальваторы едва сдерживала смешки. Мода аквадоратских дам предписывала им быть светло-кожими и рыжеволосыми, поэтому Бьянка проводила долгие полуденные часы в солярии, расправив свои каштановые кудри поверх полей плетеной шляпы. Но солнце беспощадно, оно одарило носик и щеки сеньорины коричневыми пятнышками». Отодвинув бьянку плечом, я вышла в коридор, не забыв тряхнуть волосами с расчетом, чтобы моя светло-рыжая грива хлестнула обидчицу по лицу. Уж мне-то лишний раз жариться на солнце не требовалось. А квадорадская львица в гневе?» — спросила Карла, нагоняя меня под аркой, спускающейся в сад лестницы. Сальватора рыдает на подоконнике. «Хм, слезы ей к лицу!» Фыркнула я, выбирая камью в тени розовых кустов и усаживаясь на нее. «Где Маура?» Остановилась поболтать с новенькой, сеньюриной Паулой. Карла тоже присела и поставила между нами изящную корзинку с завтраком. «И которым ветром занесло к нам столь одаренную музыкантшу?» Школьная кухарка происходила из Маламока и собирала Карле столь объемные перекусы, что уже который год мы делили их на троих. Торговый дом Рафаэли. Карла накрыла кусочек чаабаты толстым ломтем мягкого сыра. Пряности, диковинки, экзотическая древесина из южных колоний. Богатый? Более чем. Синьорина Паула занимает одну из первых строчек в списке богатых невест. «Подозреваю, что...» Поверх сыра расположился строй оливок и веточка зелени. Карла неприлично широко открыла рот и откусила от этой башни изрядную часть. «Я не ревную!» Пояснения мои перекрывались чавканьем. «Уж чем-чем, а приличиями моя подруга не заботилась. По крайней мере, наедине» покушать она любила, что нисколько не вредило ее сухощавой изящной фигуре. Маура, к примеру, клевала, как птичка, ограничивала себя буквально во всем, но выглядела при этом сдобной булочкой. Я находилась на средней позиции. Ростом повыше синьорина Дориальта, но ниже маломота, пышнее последней». Мы трое представляли собой, если так можно выразиться, комплект всех возможных женских прелестей. Брюнетка, блондинка, рыжая, с черными, голубыми и аквамариновыми глазами соответственно. Неявный девичий закон гласил, что в подруге себе следует выбирать дурнушек, чтобы выгодно выделяться на их фоне. Я же выбрала красавец и не прогадала». Наше трио было столь прелестно, что каждая из нас казалась окружающим еще красивее. Нам было по шестнадцать, когда мы оказались в Нобеле колледжа Рогатце, учрежденном прежним дожем для обучения наукам и искусствам дочерей благородных фамилий. На материке образованием женщин не занимались, и Аквадората немало гордилась прогрессивным нововведением. Я тогда только начинала утрачивать подростковую угловатость и робела в компании более титулованных и нарядных сеньярин. Как оказалось, робость в девичьей компании является грехом непростительным. В первый же день меня подстерегли в темном коридоре, ведущем к дортуарам, и вознамерились проучить. «Безродные крестьяне, подобные домашнему скоту!» сообщила мне Бьянка, поигрывая серебряным кинжалом до этого момента, скрытом в изящном веере. «А коров принято клеймить! Сейчас мы исполним этот древний обычай, не будь я маркизетой Сальваторе!» К несчастью, последний маркизет, дочерей маркизов, видимо, не обучали искусству кулачного боя а у Филомены Саламандр арденте было пять старших братьев. Кинжал я храню в резной шкатулке у изголовья его вот тоже три года, а ножный веер, по слухам, Бьянка сожгла в камине в ту самую ночь, прижимая к лиловому глазу наполненный льдом коровий пузырь. Карла подошла ко мне первой и предложила стать соседками по комнате. Третьей с нами оказалась Маура, сотрясаемая рыданиями от разлуки с матушкой. Так у меня появились подруги. Теперь-то я могу говорить, что сама дальновидно и расчетливо выбрала их, но случай и судьба сыграли тут не последнюю роль. Маура Дориальто происходила из богатейшей аквадоратской фамилии, настолько состоятельной, что маркизета Сальваторе могла лишь скрипеть зубами в бессильной злобе, Карла говорила, что от титула дожа на последних выборах батюшку Мауры отделяла каких-то два голоса. Итак, мы поселились втроем и на занятиях старались держаться вместе. Я дралась еще дважды. Оба раза моими соперницами были науськанные бьянкой девицы, отрабатывающие наказ без огонька и задора. Но после того, как Карле Маламука удалось передать послание одному из своих кузенов и получить ответ, нападения прекратились. Информация, которой нас одарили, оказалась столь пикантной, что самомнение синьорины Сальваторы лопнуло мыльным пузырем. «Жизнь в школе скорее можно было назвать выживанием. Мы столкнулись с неравным отношением учителей» унижением, поборами. Нас учили музыке и рисованию, истории, литературе, астрологии и искусству составления ароматов, беседам и политессу, риторике и танцам. И я хотела стать лучшей. В конце концов, это было единственным для меня шансом на достойную партию. А когда на первом школьном балу Маура представила мне 20-летнего на тот момент Эдуарда да Реальта своего старшего брата, Я поняла, за кого именно выйду замуж. Золотистые волосы Эдуарда, голубые глаза Эдуарда, твердая рука Эдуарда на моей талии вот уже почти три года были в моих мечтах. И я стала лучшей. Ночами зубрила даты и имена, название созвездий, фигуры танцев, титулование и обращения, Ни в чем я не была талантлива, оказавшись хороша во всем. Учителя меня обожали, соперницы завидовали, подруги составляли свиту негласной королевы нобели колледжа Рогатце. Впереди нас ждал осенний бал, после которого мы выпорхнем во взрослую жизнь, шурша дипломами выпускниц и рекомендательными письмами. А у меня на пальце еще будет поблескивать кольцо Эдуарда потому что на балу я объяснюсь и получу предложение. Это будет наша девятая встреча. На память о каждой я хранила что-то в шкатулке у изголовья. Первый осенний бал — носовый платок, который сеньор Реальта подал мне с пола. Зимний — жемчужные сережки, которые он похвалил, весенний — перчатка. Кинжал Бьянки уже давно погребен под ворохом памятных вещиц. Особое место среди них занимает веточка Амелы, под которой мы с Эдуардом поцеловались. Скрывать свои чувства от подруг мне удалось недолго. Карла саркастично расхохоталась, заметив, как я вывожу на полях тетради вензеля «Э» e и «Р». А Маура всхлипнула и, обняв меня, сообщила, что будет рада такой невестке. «Три года я любила и была верна», изводя фрейлин беседами о предмете страсти. Те же выказали неприличную ветренность, впрочем, присущую всем ученицам Нобеля колледжа Рогатцы. Мужчины школу посещали нечасто, но каждый из них становился объектом томных взглядов и девичьего кокетства. Даже зеленщик, плотник и пожилой учитель музыки маэстро Калявани». Что же происходило, когда объявлялись вакации, и у порога школы выстраивалась вереница Гондол с братьями и кузенами, разбирающих учениц по домам, не поддавалось описанию. У меня пять братьев: Филамен, Филидор, Филиппа и Франциска, Флоримон. И трое младших, близнецы Филиппа и Франциска и Флоримон, всего годом старше меня, получили за эти годы такое количество любовных посланий, что могли бы на манер шпалер оклеить ими гостиную дома Саламандр. И ограничились лишь гостиной просто потому, что Филамен Саламандр Арденте более пяти лет бороздит южные моря в чине капитана, а Филидор преподает на материке в университете». Из многочисленных повторений имен, начинающихся на «ф», можно сделать вывод, что достойные мои родители, во-первых, обладают неординарным чувством юмора, а во-вторых, очень хотели произвести на свет девочку, поэтому изящно закольцевали отпрысков Филоменой женским вариантом имени первенца. Однако, проживав, Карла отвлекла меня от воспоминаний. Забавно, что Паула Рафаэле появилась в нашей школе за полтора месяца до выпуска. Информированность сеньорины Маламука объяснялась тем, что вчера вечером она в очередной раз сбежала на свидание с одним из своих многочисленных кузенов. И мы с Маурой до четырех утра по очереди дежурили у двери, прислушиваясь к плеску весел, чтобы незаметно вернуть беглянку в спальню. «Продолжай», — попросила я, ощипывая гроздь винограда. Маури грозила остаться без завтрака, но она сама виновата. «Как думаешь, сколько ей может быть лет?» «Не больше двадцати». Я поморщилась от кислого вкуса. «Как и всем нам». «Двадцать пять не хочешь?» Я ахнула, а синьорина Маламока торжествующе продолжила. В колониях у нее, по слухам, случился пылкий роман с неким капитаном и папаша притащил дочурку в столицу, чтобы сбыть с рук, пока товар совсем не испортился. «Товар попорчен?» — переспросила я многозначительно. Карла пожала плечами. «Точно никто, кроме нее, не скажет, но дело там дошло до клятв и обмена кольцами. Че... то есть кузен...» «Подруги, называется!» Пронзительный возглас сеньорины Дариальта, сбегающий по ступеням, заставил Карлу замолчать. «Ничего мне не оставили?» Я посмотрела на ощипанную кисть винограда и покраснела. Маура подбежала к скамье и стала рыться в корзинке. Там обнаружился обломок чаабаты, и девушка немедленно им захрустела. Карла отряхнула с пальцев крошки. «Ты хорошо знакома с сеньориной Рафаэле?» прошлым летом в путешествии мы остановились на острове Помакомо у тамошнего губернатора. Карла и я забросали блондинку вопросами, на которые получали слегка невнятные из-за булки ответы. Да, Паули крепко за двадцать. И нет, раньше она не изображала всем своим видом серую мышку. Напротив, слыла красавица и умница, как каких мало». Завела на своем острове салон, где собирался весь свет искусств и литературы, занесенный ветром путешествий в колонии. Мауру тогда сочла легкомысленной пустышкой и едва удостоила беседы. «А теперь лебезит!» — хихикнула синьорина Реальта, расправившись с Чаабатой. — Просит опекать в новой школьной жизни. А школы-то и меньше двух месяцев осталось. «Надеюсь, ты проявила радушие и приветливость!» — спросила строго Карла. «А, вот еще!» — фыркнула Маура. «Все ей припомнила. И шпильки ее обидные в мой адрес, и то, что она, презрев обязанности хозяйки, не обеспечила меня партнерами в танцах, загробастов всех себе и не приглашение на лодочную прогулку. Все!» «Подожди!» — сказала я. «Твои претензии могут касаться хозяйки поместья, Я вовсе не дочери». «Она и была хозяйкой». «Филомена в колонии, нравы менее строги, чем в столице, к тому же сеньор Рафаэль – вдовец, поэтому всем заправляла дочурка». Маура поискала глазами, чтобы еще пожевать, не нашла и приблизилась к питьевому фонтанчику, накрыв его губами. Мы с Карлой переглянулись. «Новая соперница нравилась мне все меньше». Школьный колокол возвестил окончание паузы. «Будем наблюдать», – решила сеньорина Маламока. К полудню раздражение мое достигло точки кипения. Паула Рафаэле щадить соперниц не собиралась. На каждом уроке она нашла повод продемонстрировать свои таланты. Стихосложение — легкая победа в импровизации. История — цитирование по памяти древних трактатов. Риторика — и тут Пауле не было равных. Прочие ученицы явно ожидали, когда в схватку вступлю я. «Мы теряем авторитет», — прошептала Маура за обедом, наблюдая, как Бьянка привечает новенькую, предлагая той кушанье. «Придумай что-нибудь!» «Филомена, Филамена — шептала в другое ухо Карла. «Бить надо наверняка!» Обе они были правы. После обеденную сиесту я решила посвятить размышлениям. Думать, лежа в теньке под навесом, укрывшим часть солярия, получалось плохо, поэтому, пока девушки лениво болтали или дремали, пережидая самое жаркое время, отправилась бродить по школе. Обычаи сиесты в аквадорате соблюдают все. Меря шагами пустые коридоры и лестницы, я думала. Взрослая образованная девушка, которой является сеньорина Рафаэле, даст мне сто очков вперед что и было всем нынче предъявлено. Оставить все как есть и будь что будет. Ну, что страшного, если Саламандра Арденте с первой сдвинется на вторую строчку успеваемости. Всего лишь не получу отличительного знака, и не мое имя выбьют на мраморной стене почета. Карьерский мрамор пока был девственно чистый быть на нем первой, так сказать, первой из первых, было бы крайне лесно, А еще Эдуарда... Будет ли достойна его вторая? — Филомена? — прошелестел под сводами голос сестры-анонциаты. Обернувшись на звук, я увидела полуоткрытую дверь школьной библиотеки. — Ты снова презрела отдых. Войдя в библиотеку, я присела в поклоне. — Простите, госпожа директриса, нынче не получается себя обуздать. Монашка сложила сухие ладони поверх листов раскрытой книги. Но руки литературы ты показалась мне слишком тихой. Внутри меня бушует пламя. Сестра Анонциата покачала головой в монашьем клобуке. И, кажется, причина пожара мне известна. А тебе, дитя, известно, что гордыня смертный грех. Повинно опустив голову, я молчала. Директрису я уважала безмерно, единственную среди учителей. Сестра Анунциата приходилась дальней родственницей покойному дожу Дендуло, и именно он приставил ее руководить Нобеле колледжа Рогатце. Сан благородная Дона приняла в юном возрасте, и грех стяжательства был ей чужд, а еще она была поэтессой, довольно известной даже за пределами Аквадораты». Саламандр Орденте. После паузы прошелестела монашка. Горячие и необустанные. «Покайся, дитя!» Опустившись на колени у кресла, я покаялась сначала в гордыне, после в зависти и дурных словах, напоследок призналась в мелькнувшей мысли закончить соперничество с Паулой физическим устранением последней не больше, чем на минуту, матушка, но мысль такая меня посетила. Помните, в прошлом году Синьерина Фози сломала ногу, упав с лестницы, и покинула школу. Вместе с той девицей, которая ее толкнула. Потому что надо было не толкать, а налить чуть оливкового масла на третью ступеньку сверху. Я запнулась, потому что над моей склоненной макушкой раздалось явственное хихиканье. Филомена, у тебя преступный ум. Вот и кайся после такого. Во-первых, действительно, не больше минуты я эту операцию планировала, а во-вторых, призналась же. К счастью для Нобеля, колледжа рогации и человечества в целом, твой преступный ум не подкреплен злодейскими наклонностями. Это да. Воплоти я хотя бы один из время от времени всплывающих в моем сознании планов, школа лежала бы уже в руинах. Злодейские мои прозрения иногда шли на пользу. После одного из покаяний сестра Анонциата выбила из совета сумму, достаточную на ремонт восточной башенки, обрушение которой было, возможно, легким толчком прогнившей несущей балки. После другого установила засовы на двери черного хода и велела очистить декоративный прудик во внутреннем дворе, в котором при желании можно было бы топить неугодных пачками». Я не знаю, что делать, матушка, правда не знаю. Годы работы пошли на смарку. Моя слабость повлечет нападки на подруг. Ты размышляешь, как правитель. Маленький. Два месяца, Филомена. Сомневаюсь, что за столь короткий срок сеньорины Дариальта и Маломока так уж пострадают. Но это произойдет из-за меня светло-карие глаза директрисы были полны родительской доброты. Продолжай. Представь, что сейчас проходит занятие по риторике и твое задание — убедить оппонента. Сложившаяся ситуация несет угрозу стабильности. После паузы твердо проговорила я. Смена актеров за два месяца до финала посеет хаос и усилит соперничество многих. На волнение разберихи к вершине вполне может вознестись особо нисколько вершины недостойная. Поэтому я вступлю в борьбу даже без уверенности в победе. Для чего? Дуэль двоих отвлечет и увлечет прочих. Мои Фрейлины будут выведены из-под удара. Я на мгновение смешалась, потому что слово Фрелины вслух прозвучало впервые, и сестра Анонциата вполне могла опять упрекнуть меня в гордыне. Но упреков не последовало. Похоже на политическую интригу. — Вся жизнь политика, а политика — интриги. Директриса после паузы кивнула. — Тогда Филамена Саламандр Арденте. «Я подарю тебе не оружие, но надежду!» Она взяла со стола раскрытую книгу и развернула ее, уложив на свои колени. «Читай!» Это был сборник стихов, и глаза мои быстро заскользили по коротким строчкам. «Узнала?» «Это та самая импровизация, которой сеньора Рафаэля сразила сеньора Годенелли в поединке?» «Матушка, ну вы присудили Пауле победу!» Хотелось посмотреть, как далеко простирается подлость человеческая. «Ах! Слово в слово! Это...» Тут прозвучало нечто, что из уст монашки услышать не предполагаешь. Выдала за свою импровизацию. «Мои стихи!» Осторожно перевернув обложку, я прочла имя автора. «Да, Анонсо Габриэле?» «Псевдоним». Карие глаза метали молнии. Мне подумалось, что если сестра анонциата лишена всех человеческих пороков, поэтессе не чуждо тщеславие. А еще что Паула сильна лишь знаниями, а не мастерством. «Библиотеку я покинула окрыленной, и крылья мои были крыльями ангела Мщения». Их слегка помяли, когда меня попытались столкнуть с лестницей по дороге в класс. Но тихоня гадинелли действовала столь неловко, что упала сама и скатилась бы по ступеням, не ухвати я ее за локоть. «Будешь должна, злодейка!» — шепнула я, одарив дрожащую девицу хищной улыбкой. «Оттежурят у тебя на кухне. И будешь это делать вплоть до выпуска». Сеньорина Гадинелли погрузилась в задумчивость, так что пришлось сжать ее локоть изо всех сил. Да, Филомена, то-то же. В классную комнату я вошла быстрым, уверенным шагом и заняла место позади Мауры. Астрономию и астрологию нам преподавала сеньора Ванесса, вдова морского капитана, манеры свои, видимо, унаследовавшая от супруга. Ее громкий командирский голос вводил в трепет слабых духом. «Сесть на весла!» – начала урок капитанша. «Звезды моря посреди земли!» Выделиться на ее занятиях было делом нелегким. Обычно они состояли из быстрого опроса, краткой лекции и заключительного опроса уже по теме лекции. «Главное навигационное созвездие!» Сеньора Ванесса ткнула пальцем в Мауру. «Ты!» «Миндаль!» – подсказала я шепотом. Синьорина Дариальта быстро ответила, заслужив одобрительный кивок. «Другое название!» – кончик пальца указал на меня. «Южный крест!» Опрос продолжался, и когда дошел до Паулы, та совершила ошибку, начала отвечать пространно и многословно. «Суши весла!» — фыркнула учительница. — Мы здесь не рукоделием занимаемся. Вспыхнув, сеньорина Рафаэле возразила, что в Нобеле колледжа рогатцы готовят не моряков, а жен для аристократов, выйдя из образа скромницы и немало разозлив капитаншу. Та сообщила, чем именно, по ее мнению, занимаются жены, и изгнала Паулу из классной комнаты. Занятно, но ненавидящим взглядом изгнанница одарила именно меня, обернувшись от двери. Меня, которая сидела ниже травы, тише воды и только сочувственно вздыхала. Ну, может, подмигнула и показала язык, но разве способна невинная гримаска вызвать столь откровенную злобу? На уроке хозяйственной арифметики новенькая попыталась блеснуть, продемонстрировав способность справляться в уме с большими числами. Но так как задание заключалось в сведении баланса прибыли и расходов, рисовка была лишней. Я царапала цифры на бумаге, зато не забыла вычесть из суммы нововведенный налог за уборку мусора, чем заслужила похвалу пожилой Донны Дондели. «Вы станете хорошей супругой любому аквадоратскому купцу, сеньорина Филамена, сказала она, приумножающей семейные богатства». Карла со своего места изобразила бесшумные аплодисменты в мою сторону. К последнему уроку в школу вернулся маэстро Калявани. Разбившись на пары, мы кружились в танцевальной зале под присмотром сеньоры Грацио, дамы выдающихся внешних качеств и бурного балетного прошлого. В партнерше мне досталась крошечная Лили По. В первые же минуты сбившаяся с шага. Лили, шепнула я, деточка, не пытайся изображать мужчину, позволь вести мне. И когда синьорина По совету, совет, дело пошло на лад. Настолько, что последним танцем меня удостоила сама Грацио. Три-три, обмахиваясь веером после урока, сообщила Карла. Мы вышли на ничью. Я-то знала, что сегодня мы выиграли, потому что победа синьорины рафаэли в риторике очков ей не принесла. Отчего же матушка во всеуслышанье не разоблачила подлог? поинтересовалась Маура. «Сестра Анон-Сата мудрая женщина, даже мудрейшая, и не идет на поводу сиюминутных желаний». «Опять политика!» Синьорина Реальта зевнула, прикрыв розовый рот ладошкой. «Можешь не продолжать, филамена. После ужина все девицы по обыкновению собрались в общей гостиной, Места и местечки, которые были распределены в соответствии строгой школьной иерархии. Центральный оконный ольков с широким подоконником и россыпью подушек на нем принадлежал аквадоратской львице, то есть мне, ну и, разумеется, моим Фрейлинам. Прозвище я сочинила себе сама, потому что если столь важное дело пустить на самотек, можно оказаться рыжей бестией или драчуньей, а после, хоть убейся, кличка прилипнет намертво предвосхищать события, качество которое я ценила в себе превыше прочих. Устроившись на подоконнике с ногами, я разложила на коленях рукоделие. Многие ученицы последовали моему примеру, то есть раскрыли шкатулки и корзинки с золотистой конетелью, сотнями локтей, лент и шелков, поетками блестками, мишурой. Подразумевалось, что эти богатства со временем превратятся в драгоценные подарки предметам страсти. По крайней мере, трое из двадцати сеньорин успели обручиться и теперь вышивали женихам перевязи. Ну или на что там можно употребить и бесконечно длинные лоскуты? Творение малышки Лилипо завивалось кольцами на ковре у ее туфелек, что позволяло представить обхват туловища ее будущего супруга. Представить и ужаснуться». «На воле немного шумно», — сообщила Карла, занявшая скамеечку у окна. «И огни над Гранде Канале сияют непривычно ярко». Синьорина Маламока обшивала гагатовыми бусинами бархатный кошель и, судя по скорости, с которой продвигалась работа, собиралась закончить ее на смертном одре. «Какой-нибудь праздник?» Маура, которой после выпуска предстояло выбирать себе супруга из нескольких десятков отпрысков богатейших фамилий Аквадораты, не и лукаво, заготавливала для каждого претендента ласкутную розу с жемчужными капельками на лепестках. «Добрым горожанам сегодня дозволяется надеть маски», Сказала я уверенно, потому что пассажиры-гондолы, проплывающие сейчас мимо окна гостиной, пялились на меня сквозь прорези лаковых личин. «Как зовут тебя, красавица?» — прокричал один, одетый орликином. «Не твоего поля ягода, любезный клоун!» — рассмеялась я и спрыгнула с подоконника, зная, что сейчас последует. Ученицы ринулись к окнам, стремясь занять выгодную позицию для обзора и флирта. Посыпались шуточки, потом зазвучала струнная мелодия, и приятный баритон принялся воспевать женские прелести и удовольствия, которые они могли бы доставить. Над столиком у камина ярко горела лампа, туда я и отправилась. «Мужчины, все, кроме Эдуарда, меня не интересовали». Прочие девушки сейчас столпились у окон, и я без помех продолжила свою тонкую работу. «Рыжая! Пусть покажется рыжая!» — кричал мужчина. «Я отдам ей свое сердце!» Голос его отдалялся, но, кажется, на нашей улице появлялась целая вереница гондол. Звучали другие песни. Шуточки, впрочем, оставались прежними. Филигранная резьба по дереву требует специальных инструментов. У меня были тонкие резцы и крошечные фрезы, шлифовальная бумага и, самое главное, заготовка шкатулки из драгоценного ароматного сандала. Мужская красота не требует украшений. Я решила подарить Эдуарда Реальта самое дорогое, чем владела. Найденное в карерских мраморных каменоломнях «Яйцо волшебной саламандры». Такой вещицы не было ни у кого. Янтарно-желтая сфера с небольшую сливу размером с заключенным в ней алым тельцем древней ящерки. Папенька, когда я показала ему находку, долго рылся в справочниках, а затем сообщил, «Эти существа до наших дней не сохранились, милая. Иногда их останки находят среди окаменелостей, но очень, очень редко. Мне было пять лет, но ощущение абсолютного счастья обладания яйцом волшебной огненной саламандры никуда не делось. Я поделюсь этим счастьем с Эдуарда». Подарок требовал достойного обрамления, например, резной сандаловой шкатулки. Орнамент изображал сплетенные язычки пламени с хороводом пляшущих саламандр и был почти закончен. Яйцо лежало внутри на атласной подушечке. Погрузившись в работу, я не замечала ничего, что происходило вокруг. Последняя ящерка заняла место в хороводе, я сдула стружку, полюбовалась. «Филомена». Маура прикоснулась к моему плечу, привлекая внимание. «Какая тонкая резьба! Ты закончила?» «Осталась полировка». «М -м -м, «Великолепно!» Лицо девушки сменило выражение, и она прошептала, склонившись ко мне. «Кажется, я видела гондолу Эдуарда». Сердце пустилось в галоп Я ринулась к окну, расталкивая товарок. «Где?» Канал запрудила целая флотилия гондол, ярко освещенных, нарядных и не очень. В них сидела публика в маскарадных костюмах, горланищая песни, орущая, запускающая в воздух россыпи шутих, конфетти и серпантины. «Теперь не вижу», — вздохнула Маура, которую я притащила с собой. Гондола исчезла. «Бешеная корова!» визжала Бьянка, баюкающая, ушибленное плечо. На Юрину Сальваторе я не обращала внимания. Мысли неслись в такт стука сердца. «Эдуардо явился, чтобы встретиться со мной? Повидаться? Тогда почему он не остановил судно у окон школы? Потому что обмена страстными взглядами на расстоянии ему недостаточно?» Я сама рассказала сеньору Дориальто о проходном дворике соседнего палаца, через который по суше можно пройти к черному ходу школы. Эдуарда ждет меня там. Он удостоверился в том, что его визит заметила сестра и знает, что Маура немедленно мне об этом сообщит. Чезаре! Заорала вдруг Карла, свешиваясь из окна и размахивая руками. Я здесь! Разумеется, меня переполняла любовь, Но любопытству местечко тоже нашлось. Увидеть хотя бы одного из загадочных кузенов сеньориты Маламока – это, знаете ли, событие нетривиальное. Придержав Фрейлину за узкие плечи, я проследила ее взгляд и разочаровалась. Кузен не представлял из себя ничего особенного. Он правил черной лаковой гондолой самолично и был в лодке не один. Его темный камзол контрастировал с ярким платьем, сопровождающей его дамы. Хотя, судя по бесстыдно обнаженной груди, это была вовсе не дама, а куртизанка. Бедняжка Карла. Чезаре! Кузен услышал, исполнил шутовской поклон, сдернув с головы шляпу черные волосы, стянутые на затылке, атласная полумаска, сквозь прорези которой блеснули невероятно светлые какие-то серебристые глаза. Сеньор Тень, не иначе. «Сеньорина Маломока! Его зычный глаз перекрыл царящую снаружи какофонию. «Твоя краса на звезды так похожа!» «Какое непотребство!» Директриса решительным шагом пересекла комнату и одно за другим захлопнула все окна. «Стыдитесь, девицы! Каждый раз, когда...» Нотации сестры анонсиаты я не слушала. За мгновение до того, как она захлопнула створки, жаркий взгляд Чезары встретился с моим и произвел с синьериной Саламандр арденты нечто отвратительное. Он ее до нога раздел, Взвесил, измерил и... Ею воспользовался, как какой-то куртизанкой. Как будто спросил «да», я ответила «да», и все завертелось. А помнить Филомена — это всего лишь взгляд, и... Убью мерзавца, Закалю кинжалом при первой же встрече. Никто не смеет на меня так смотреть. Директриса бушевала недолго, скорее для порядка. Праздники в Аквадорате – явление частое. Недаром иностранцы называют его город-карнавал, и иногда пути маскарадных флотилий проходят под окнами Нобеля колледжа Рогатцы. И каждый раз сестра анонциата выжидает около получаса, прежде чем ворваться в ученическую гостиную и прервать непотребство. «Если бы меня спросили, зачем?» я бы ответила без раздумий, чтобы девицы безопасно сбросили пар, ощущая себя при этом бесшабашными нарушительницами. За три года из школы не свершилось ни единого побега, которые, разумеется, были бы заведи директриса с другим монашеским порядком в своем заведении. Ах, как же я ею восхищалась! Пристыдив и покарав, «На целую неделю нас лишили сладкого». Сестра Анонциата покинула гостиную. «Голубка!» Наступившую тяжелую тишину разрядил возглас Бьянки. «Где Паула? Я хотела ее просить развлечь нас игрой на виоле». Синьюрина Рафаэля в комнате не оказалась. И когда она успела исчезнуть, никто не заметил. «Новенькая получила прозвище». — пробормотала Карла с оттенком недовольства. «Фу ты, ну ты!» — фыркнула Маура. «Голубка!» Но мне было не до злословия. Едва дождавшись, пока общество придет к согласию в теме, кто из несчастных будет его общество развлекать, и неудачница Годинелли извлечет из старенького клавесина первый аккорд, я, не забыв прихватить драгоценную шкатулку, выскользнула за дверь. Меня ждала встреча с Эдуардо.